Глава тринадцатая. Наёмники. «Ну вот, ещё час езды и прибудем в город», — подал голос один из сыновей староста, разговорчивый имар. Второй игнор молчал всю дорогу. Чуба сказал неудивительно с таким-то имечком. «Конь подо мной бежал резво, не обманул староста, хороших скакунов дал». Пару верст назад мы вышли с проселочной дороги на широкий тракт, мощеный желтоватым камнем, похожим на песчаник, но, видимо, гораздо крепче. Цок от копыт разносился в разные стороны и затихал, останавливаемый придорожными деревьями. Душу грело предвкушение скорой расправы над халифатским войском, осадившим крепость. «Руслан!» — раздался взволнованный голос ласки. «Я чувствую впереди опасность». «Всем остановиться!» Наш маленький отряд встал, как вкопанный. «Впереди, возможно, засада». Я спешился, Чуба с Лаской присоединились ко мне, а вот братья никак не отреагировали. «Да ты что, какая засада на тракте?» Имар был сильно удивлен. «Это надо быть совсем больным, чтоб нападать на путников вблизи города. Да такого никогда не было. Я доверяю своей невесте. «Если она чувствует впереди опасность, значит, она там есть». «Видящая, что ли? Так бы сразу и сказал». Игнор впервые подал голос. Он спешился, расчехлил лук и принялся натягивать на него тетиву. Я последовал его примеру, сняв тул с лошади и подогнав крепежные ремни под себе. Имар по-прежнему сидел на лошади, видимо, не собираясь с нее слезать. Закончив с подготовкой оружия, я обратился к Чубе с лаской. «Гноми, ты воин хороший, но тихо передвигаться совсем не умеешь. Прошу, побудь защитником для ласки, пока я разведаю дорогу. Игнор, ты как, без шума по лесу сможешь двигаться?» «Да он лучший среди охотников нашего села», — ответил вместо брата Имор. «К белке вплотную подберется, а та не услышит». Оставив любимую под охраной доблестного гнома, а снимев предачу упрямого брата, мы с Игнором нырнули в лес и двинулись вперед. Не прошли и ста сожжений, как наткнулись на причину нашей остановки. Старая знакомая, чернокожая Альва, которую я недавно сдавал старости Идару. Игнор тоже узнал ее. Она сидела на дереве на высоте в два моих роста и напряженно высматривала что-то на тракте. Над ее головой светилась надпись. Имя? «Заточка острая. Раса — дроу. Уровень четвертый. Класс — лучница. Отношение к вам — ненависть». Игнор хотел подкрасться поближе, но я жестом остановил его. Достал стрелу, быстро сменил наконечник на тупой. выстрелил в затылок, и малышка мешком падает вниз. «Э, ты чё там уснула и навернулась?» Рядом раздался смутно знакомый голос. Эй, ты что молчишь? Послышались шумные шаги. Я жестом указал на парнику укрыться за одним деревом, а сам спрятался за другим. Ближние кусты раздвинулись, и на поляну вышел зеленый здоровяк, которого я убил в прошлый раз. Имя Шкуродер, раса скальный орк, уровень шестой, класс берсерк, отношение к вам ненависть. «Да что ж я им такого сделал, что они ненавидят меня?» Хмыкнув про себя, я натянул лук. «Братан, слышь!» — крикнул вдруг орк. «Эта курица, походу, уснула и с дерева рухнула. Башкой долбанулась и вырубилась». И шкуродер громко заржал. Раздался шум, и вскоре из-за кустов вышел второй орк, внешне очень похожий на первого. Имя — Злодень вообще. Раса — орк. Уровень шестой. Класс Палач. Отношение к вам неизвестно. Если первый был вооружен здоровенным мечом, то у второго в руках была двухсторонняя секира. Увидев тело лучницы, лежащей на земле, злодень хмыкнул. Вот идиотка. Я же говорил ей, нельзя так часто элики на бодрость глушить. Откат поймать жесткий можно. Вот и результат. Блин, и что делать теперь? «После того случая, когда умертвитель властолюбивый ушел, у нас кроме нее нету больше дальника. Что мы вдвоем тут сделаем? Да еще так близко от города. Валить надо!» Я не стал дослушивать, к какому решению придут зеленоморды. Подал знак выглядывающему из-за дерева игнору и натянул тетиву. Заскрепели плечи лука. Противники повернулись, среагировав на звук. Выстрел. Стрела попадает в глаз шкурадёру, и появившаяся над ним зелёная полоска здоровья враз сокращается, приобретая красный цвет. Стрела игнора попадает ему же в шею, и один противник погибает. Злыдень на удивление, быстро швыряет в мою сторону своё оружие. Бросок не совсем точный, но из-за размера секиры мне хватило и этого. Я успеваю выпустить вторую стрелу, а дальше конец рукояти с массивным набалдашником бьёт мне в левое плечо. Удар такой силы, что меня разворачивает, отсушивая руку. В плечевом суставе хрустят жилы. Дикая боль заставляет скрипеть зубами. Мельком замечаю. Моя стрела улетает в лес. А орк, рыча что-то невнятное, устремляется к игнору, который одной стрелой за другой почти в упор расстреливает противника. Безуспешно. Рывок, мощный удар ногой и сын староста улетает в кусты. «Мара, тебя забери, какой же этот злый день живучий!» Пять стрел, торчащих из шеи и обеих рук, а бар жизни лишь наполовину опустил. Я с трудом поднялся, выхватив меч из ножен, и двинулся на Зеленомордова. «Иди к папочке, папочка добрый!» Лицо орка озарила хищная улыбка. «Я тебя забрата, огуляющая, крыса лесная!» Ярость накрыла меня волной. Активировано скрытое умение класса Аракс. Ярое сердце. Праведный гнев 1. Сила плюс 300%. Аура праведного гнева блокирует особые умения противника. Исключение – умения легендарного и выше класса. Радиус действия 3 метра. Время действия 1 минута. Активация умения 100 маны. Делаю шаг навстречу противнику. Сила переполняет меня. Отбитая рука вновь слушается. Орк изменился в лице и попытался что-то сделать, протянув ко мне руку, но, видимо, не сработало. На физиономии появилось выражение удивления, которое так и сохранилось, когда я ударом меча снес злодню голову. Пока не откатилось умение, вытер лезвие об одежду убитого, вернул меч в ножны и бросился к игнору. Тот лежал в густом кустарнике, тихо постановая. Осмотрев его и не найдя серьезных повреждений, помог подняться. Рядом послышался шум, продирающегося сквозь кустарник лося. «Руслан, свои не стреляй!» Раздался голос Чубы. Но кто бы сомневался, даже орки передвигаются намного тише, чем эта кастрюля с ногами. «Ласка сказала, что опасности больше нет, у вас все хорошо!» «Вроде живо, подал я голос. «Нужно с убитых лут собрать, а с пленницей не знаю, что делать». То ли опять под стражу отдать, то ли прибить, чтоб не мучилась. Вопрос с пленницей решил игнор. Пока я отвечал гному, он доковылял до дроу и ножом перерезал ей горло. «Твою налево!» — воскликнул Чуба, выйдя на мой голос. «О, старые знакомые! Вот неугомонные, совсем нюх потеряли!» Взгляд гнома упал на моё плечо, и в его глазах появилась тревога. «Расслабься, перелома нет, ушиб сильный. У ласки должна быть целебная мазь, к утру даже синяка не останется». Чуба быстро облутал убитых, сложив все в свой бездонный мешок. «Бедный нынче ПК-шар пошел. Оружие совсем хлам. Секира только редкая, с хорошим бонусом на силу под шестой уровень. Бижи вообще нет!» Пробурчал себе под нос гном. «Мы вместе вышли на тракт. Игнор опирался на свежесрубленный посох. Ласка, увидев наше состояние, тут же занялась врачеванием, не жалея целебной мази. Потом помогли Игнору подняться в седло и двинулись дальше, без приключений добравшись до ворот города. На нашу удачу среди стражников попались знакомые братьев, так что в город попали без проблем, заплатив пошлиный сбор. «Вам по этой улице почти до конца», — показал рукой вправо Имор. Увидите трёхэтажное здание из серого камня, над входом в которое растянут герб, на алом фоне скрещенные мечи и позор. Это и будет гильдия наёмников. Раньше дядька Игорь с батей в ней состояли, но после сильного ранения отец ушёл из гильдии, а потом и дядька, что-то у него с коленом случилось. Вот письмо рекомендательное от отца. Может, скидку сделают по знакомству. Спасибо. Я принял конверт. Ну... Но... Удачи вам в ваших делах. Позволит праматерь, увидимся еще. Мы распрощались, пожав друг другу руки и разошлись каждый по своим делам. Улица, на которую указал Имар шла вдоль крепостной стены, была малолюдной, поэтому до представительства гильдии добрались быстро. «Так, слушаем внимательно», — обратился к нам с лаской Чуба. «Говорить буду я. Вы только поддакиваете и киваете. Письмо!» Я протянул рекомендательное письмо гному, и мы вошли в здание. А дальше повторилась та же история, что и в банке. Сначала секретарь за широкой стойкой, потом отдельные кабинеты, личная беседа с самим магистром гильдии. Тому, что он гном, я совсем не удивился. Два гнома спорили до хрипоты, дергали себя за бороды, рвали волосы на голове, только не бронились благодаря присутствию ласки. Наконец они так утомились, что оба пошли на уступки. Итак, подвёл итог магистр Торид Твердый Кулак. С нашей стороны три тысячи бойцов, из них пятьсот конных, включая магов, бафферов, хиллеров в полной боевой вместе с алхимией, сроком на два дня. С вашей стороны сорок килограммов лунного серебра и затраты на доставку бойцов до места инцидента и обратно. Все боевые трофеи после боя остаются заказчику, то есть вам. Все верно, подтвердил Чуба. Магистр достал из массивного стола лист бумаги с гербом гильдии и сноровисто заполнил его. Потом уколол палец об ножа, снятого с пояса, и приложил внизу листа, оставив кровавый отпечаток. Чуба принял от Тарида договор, внимательно ознакомился с ним и, утвердительно кивнув, протянул мне. Я повторил процедуру с пальцем. Гербовая бумага засветилась золотым светом, а мне пришло системное сообщение. Вы заключили соглашение с гильдией наемников. Условие? Гильдия обязуется. На указанный срок предоставить 3000 бойцов 6-8 уровня развития. Включая боевых магов, магов поддержки, целителей, а также вооружение и дополнительные средства поддержки. Вы обязуетесь оплатить наем трех тысяч бойцов в момент подписания договора, осуществить транспортировку войска вместо урегулирования конфликта, по завершении контракта вернуть войско вместо постоянной дислокации. С вашего игрового счета списано 40 килограммов лунного серебра в пользу гильдии наемников, представительства герцогства А. И тут же новое системное сообщение. Вы приняли скрытую уникальную цепочку заданий. Освобождение. Первое задание – заключить договор с наемниками. Награда – повышение репутации с провинции Верт до уважения. EXP плюс 100% от текущего уровня. Штраф за провал – потеря провинции Верт. Понижение репутации с Егором Верт до недоверия. Задание выполнено. Второе задание – снятие осады с крепости Верт. Награда – повышение репутации до почитания. EXP плюс 100% от текущего уровня и плюс 50% от следующего. Штраф за провал — потеря дворянского звания, потеря родных и близких. От прочтения такой информации я растерялся. Отвлекли слова магистра. «В течение двух часов за крепостной стеной будет сформировано войско. Вас будут ждать пять когорт и одна конная ала». «После полного сбора войска будет в вашем подчинении, так что у вас еще есть время, чтобы завершить начатые в городе дела». Магистр в вежливой форме дал знать, что нам пора. Попрощавшись, вышли на улицу. «Пока мы шли, я оружейную лавку видел. Зайдем, трофеи скинем, и на базар можем заглянуть, время свободное есть. Не купить, так прицениться хотя бы». Внес предложение Чуба. В этот момент у меня перед глазами появилось системное сообщение. Программа «Активатор. Прямой портал» распакована и активна. Код-ключ для активации в закрытый мир — крепость в огне. Код-ключ для активации в первый этап — возвращение удачи. Хорошей игры, ищущий альфа. «О, портал в наш мир активным стал», — сообщил я Ласки с гномом. «Давайте поторопимся». Снятое с горя разбойников, добро лавочник взял, но цену дал смехотворную. Лишь топор оценил в пару золотых, да лук дроу во столько же. За остальное и золотого не вышло. Даже торговые способности чубы не помогли. Торговец просто открыл ширму, отделяющую склад от торгового зала. Там лежали горы оружия, брони, все покрытое пылью. Также молча хозяин лавки вернул ширму на место, отбив желание торговаться у гнома начисто. До рыночной площади мы не добрались. Чубе пришло сообщение от Лада, о чем он нам и поведал сразу же. Просят встречу, говорит, важно очень. Что-то с Реалом связано». Чуба посмотрел на меня. «Если мое присутствие необходимо в вашем мире, Руслан, я перенесу встречу на несколько дней. Но, похоже, там действительно что-то серьезное». «Друг. Ведь гном действительно за последние дни стал нам другом». Если уверен в важности встречи, не сомневайся». Распрощались на выезде из города. Чуба с небольшой группой игроков пятого-шестого уровня, которые искали приключений, отправился на встречу с Альвом. А мы с Лаской двинулись к полю, на котором уже выстраивались войска. Встретил нас сам магистр Тори Твердый Кулак в окружении нескольких старших командиров. «Засиделся я». «Переложил все дела на Зама, он толковый справится, а я решил прогуляться. Да и свободного толкового командующего как раз нет сейчас, все заняты. Так что вам вдвойне повезло». И магистр подмигнул нам. «Войска уже готовы?» — спросил я, рассматривая воинов. А посмотреть было на что. Пять идеально построенных подразделений. В первом ряду стояли закованные в глухую броню бойцы. С ростовыми щитами, вооруженные в большинстве молотами и секирами, они всем своим видом демонстрировали неприступность. Танки, пришло мне понимание. Бойцы с высокими статами в телосложении и силе. Сразу за ними стояли воины, основным оружием которых были мечи и топоры. У некоторых были средние щиты, другие вооружены парой клинков. Бойцы ближнего боя, их было больше всего в подразделениях. Далее стояли лучники. Сотен шесть на все войско, не больше. Все облачены в добротную кожаную броню. Следующие ряды заполняли бойцы, не имеющие никакой брони, одетые лишь в тканевые одежды разных цветов. Боевые маги и маги-поддержки. Среди волшебников виднелись одетые в белые одежды воины, их было совсем мало. «Целители и клирики», — понял я. Довершали войска воины с головы до ног, затянутые в тёмные одежды. Их было чуть больше, чем целителей. Каждый вооружён парой кинжалов или другими короткими клинками. «Ассасины», — пришло понимание. Раздался хлопок, и из появившегося окна портала высыпала конная лавина общей численностью в пять сотен голов. Очень быстро конница выстроилась в идеальный прямоугольник. «Вот теперь готовы!» «Рефект Аркадий, в портал войдете первыми!» Обратился магистр к приблизившемуся командиру конницы. «Следом остальные согласно расчету. Уважаемый Руслан, какова местность с той стороны портала? Есть ли поблизости круг Возрождения? Насколько высока вероятность быть атакованным при выходе из портала?» «Лесная равнина. Но непосредственно выход будет на большом открытом пространстве. Войско там поместится». Круг возрождения совсем рядом с порталом. Другие круги возрождения в локации отсутствуют. С той стороны будут более компетентные люди, чем я. Все дальнейшие действия обсудите с ними. Единственное, что могу утверждать, место, где мы выйдем, абсолютно безопасное. В засаду мы не попадем, можно не беспокоиться. Я готов активировать портал. «Готовьсь!» Зычно гаркнул магистр, и все войско словно подобралось. Командиры подразделений уже заняли свои места. «Мы готовы, уважаемый Руслан, открывайте!» «Крепость в огне!» Громко произнес я, хотя можно было сказать шепотом. Результат был бы одинаков. «Идет формирование портала в закрытый мир. Вами получено уникальное достижение – пронзающий пространство. Вы первый, кто активировал портал в другой мир, через который единовременно может пройти более тысячи разумных. Награда за достижения, затраты маны, ресурсов на формирование и перемещение через любые порталы понижены на 30%, плюс два свободных очка умений. Системное сообщение, как всегда, появилось неожиданно. Быстро пробежав по тексту глазами, я смахнул его и стал любоваться необычайным зрелищем. Сначала перед войском заискрилось пространство. С золотистыми линиями наметился контур гигантских створок врат. Появившийся огромный диск в центре прохода с тихим гулом начал вращение, разбрасывая в стороны золотые искры. Пространство в контуре врат наполнялось глубокой синевой, переходящей в цвет ночного неба. Гул стал нарастать. Вдруг контур мигнул, и вместо темно-синего гигантского прямоугольника появилось изображение хорошо знакомой мне местности. «Портал готов, уважаемый магистр!» Обратился я к Ториду твердому кулаку. «Вперёд!» От громогласного приказа зазвенело в ушах. Конница тронулась с места и ровными шеренгами двинулась в портал. За ней промаршировали пешие подразделения. Я с улыбкой повернулся к любимой. «У нас получилось! Слышишь, любимая, у нас получилось!» И я крепко обнял свою невесту. На сердце стало легче. Теперь друзья и знакомые будут спасены. В портал войска заходили почти час. Последними были мы с Лаской и Магистр. Сам момент перехода ничем не отличался от обычного. Находясь уже в родном мире, я оглянулся. Портала не было. За спиной находился запретный холм. У входа в подземный зал в лучах вечернего солнца стояло несколько знакомых личностей. Могучие фигуры Егора и Воеводы выделялись среди остальных. Равным по росту им был лишь наследник, сильно уступая в ширине плеч. Два гвардейца и Кайрат выглядели подростками рядом с этой троицей. Пойдемте, уважаемый магистр, я познакомлю вас с местным командованием. Алла — конное вспомогательное подразделение, состоящее из пятисот или тысячи всадников. В тексте подразумевается значение пятьсот. Отступление первое. Вы вступили в закрытую локацию «Запретные земли». Картографирование местности невозможно. Видеозапись заблокирована. Аркадий хмыкнул. Опять древние намудрили со своими тайнами. Хотя без обилия тайн и загадок игра была бы не столь интересной. Префект осмотрелся. Войска были уже построены в походную колонну, замерев в ожидании. Магистр вместе с нанявшими подразделения беседовал с группой незнакомых людей. Командный чат ожил сообщениями. Центурирам. Народ, вы портал видели? Это же имба. Нам бы такого портальщика. Айболит. Нахрена нам такой портал? За время, пока я в гильдии, всего второй раз такое большое войско нанимают. Ярык. Фигня все это. Вот если бы мгновенная телепортация, а так пока через арку проползешь, враг уже подготовиться успеет. Аркадий не любил пустой трёп. Вместо этого он отдал приказали ещё раз проверить снаряжение, оружие, сбрую. "Торяд, твёрдый кулак, в походную колонну. Через пять минут выдвигаемся. Разведгруппа, к вам сейчас подойдёт техушник из местных, покажет дорогу. Выдвигайтесь сразу и не забудьте привязаться к местному кругу возрождения, чтобы потом не бегать в поисках основных сил". Магистр, как всегда, начал действовать, быстро разобравшись с обстановкой. От первой когорты отделилась небольшая группа в десять бойцов. С холма к ним приблизилась неприметная фигура. Аркадий попытался узнать хоть какую-нибудь информацию о приближающемся хотя бы класс, но все было скрыто. Ярык. Видали персонаж какой? По нему вся инфа скрыта. Даже моя обилка видеть скрытое не срабатывает. Конкретный перец, походу. Центурий Рам. Ярык, не отвлекайся, нам через полчаса-час в бой вступать. Тарит твердый кулак. Отставить разговоры не по делу. Желающие поболтать, перейдите из командного чата в личку. Магистр прервал ненужную болтовню. Тем временем разведка вошла под кроны ближайших деревьев и растворилась в лесу. Спустя пять минут в лес вступила первая когорта, за ней вторая, к которой присоединился сам магистр и пара здоровенных воинов. Потом третья, вплоть до конницы. Солдаты оперативно разбивались на ручейки, которые целеустремленно двигались вперед по тропинкам и узким лесным дорожкам. «Алла, с первого отделения в колонну по два за мной! Вперед!» Отдал префект приказ и двинулся в направлении самой широкой дорожки, уходящей в лес. Через час начало темнеть, но магистр в командном чате предупредил, что через несколько минут войско выйдет на открытое пространство, и старшим офицерам приказано собраться на совещание. И правда, еще не стемнело окончательно, как конницу вынесло на равнину. Когорты уже стояли в построении. Отдав приказ осмотреть лошадей и сбрую, лишний раз не повредит, Аркадий, спешившись, отправился на совет командиров. «Господа!» — обратился магистр ко всем сразу. «Перед нами следующая задача. В двадцати минутах пешего хода от нас находится крепость. Дружественная. В ней около семи сотен вооруженных бойцов и до трех тысяч гражданских. Крепость в осаде». «Вражеское войско, по последним данным, насчитывает от четырех до пяти тысяч воинов. Преимущественно это конные лучники в легкой броне. Также имеются чернокнижники. На что способны, неизвестно. Ориентировочный средний уровень развития шестой. Наша задача уничтожить вражеское войско. Не обратить в бегство, а именно уничтожить. Да, враг пока не знает о нашем присутствии. Какие есть предложения?» «Да мы сметем их одним ударом!» — подал голос командир второй когорты. «Я правильно понимаю, там одни неписи будут?» «Правильно, игроки во вражеском войске отсутствуют. И, по словам нанимателей, от обычных воинов особых умений не ожидаете. Отступление второе. Несмотря на общие заклинания «Тихий шаг» и «Сфера молчания» шагали в разнобой, чтобы Земля не сильно сотрясалась от поступи двух с половиной тысяч воинов, большая часть которых была облачена в тяжелую броню. Эйболит благодаря своему росту возвышался над большинством в когорте и поэтому мог частично видеть другие подразделения. Зелье, ночное зрение позволяло прекрасно ориентироваться в темноте. Вообще все войско по уши накачалось алхимией. Ему, как Масхилу, объем маны подняли вдвое против обычного. Торит твердый кулак. Внимание! До контакта с врагом осталась одна минута. Магистр отдал приказ в общий чат. Ну, понеслась. Айболит приготовился к привычной работе. Еще раз проверил фиалы на поясе, восстанавливающие ману. Отписал подчиненным ему целителям и клирикам в чате, продублировав команду магистра. Тарит твёрдый кулак. Атакующее построение. Две боевые линии. Первая линия с первой по третью когорту. Алла на правый фланг до дальнейших распоряжений. Впереди сквозь редкие деревья уже виднелись костры вражеского лагеря. На фоне пламени мелькали быстрые фигуры, а вскоре стали слышны крики. Тарит твёрдый кулак. На месте стой, полный баф на рейд. Хил реген на танков. Даю отчет. 29, 28, 27. Хорошо обученное войско по команде прекратило движение. Засверкали вспышки заклинаний, засияли индивидуальные и массовые щиты. Эйболит тоже кинул на когорту увеличение жизни, поднимающее на 10% естественную регенерацию. Мана сразу просела на треть, но тут же скакнула вверх. Чей-то баф сработал. 5, «Четыре, три, два, вперед!» Уже вслух отдал приказ магистр. И войско, словно единый организм, двинулось на врага, постепенно набирая скорость.